Вопросы питания. Различные виды диет. Вы спрашиваете, не входят ли фрукты в растительную диету. Конечно, да. Нам советовалось придерживаться смены диеты по неделям. Одна неделя только растительная пища, в которую входят и все овощи и фрукты в варёном и сыром виде. Вторая неделя мучная, и третья молочные продукты. Конечно, всегда нужно прислушиваться к потребностям или желаниям организма. И потому каждая диета должна быть подвижна. Из овощей морковь, особенно её сок, и зелёные салаты, горошек, шпинат, томаты, бобы, свёкла, земляная груша, брюква, артишоки, картофель считаются наиболее полезными. Конечно, не значит, что и прочие овощи не хороши, но они или безразличны. или не так легко перевариваются, или могут быть отнесены к сильно лекарственным, как, например, спаржа и сельдерей. Первое действует на пучки. Редька укрепляет вещество мозга. Особенно хорош сок ее, который следует принимать натощак. Знаю случаи, когда нервный паралич был излечен полную диетой и лишь приемом редичного сока. Также морковный сок принимается натощак, при заболеваниях печени. В таких случаях при строгой диете морковный сок пьётся несколько раз в день в течение, кажется, 3 недель. Куриные яйца разрешаются лишь в очень жидком виде. Сказано, что чеснок при длительном и большом употреблении разрушает печень, но современная медицина не согласна с этим и считает чеснок прекрасным очистителем и благотворно действующим на печень. На всём востоке чеснок в большом употреблении. Не от этого ли здесь так разве диабет? Из фруктов полезны апельсины, гранаты, яблоки, лимоны. Но, конечно, всё это очень индивидуально. Вред мясной пищи. Также мы знаем, что мясо является часто рассадником разных заболеваний. Но когда оно проходит через очищающий огонь при копчении, то оно теряет свои худшие свойства. Так в книгах учения можно найти строки о разрешении употреблять в пищу копчёное мясо. Ведь имеются огромные области, где кроме мясной пищи и ячменной муки ничего не достать. Так монголы и тибетцы, будучи буддистами, живут почти исключительно на мясной пище. И среди них можно встретить значительных и духовных личностей. Истинно, Несильным становимся мы подвижниками духа.